И вот Беренис приехала под вечер в Чикаго, остановилась у своих друзей в отеле Ришелье и теперь предстала перед Каупервудом. — Так это вы, Беренис! — воскликнул Каупервуд, сердечным жестом протягивая ей руку. — Когда вы приехали в город, что привело вас сюда? Он вспомнил вдруг, как молил ее однажды, тотчас, любым путем дать ему знать, если в ее отношении к нему произойдет перемена. И вот она здесь, перед ним. С какой целью? Ему бросился в глаза туалет Беренис, коричневый шелковый костюм, отделанный бархатом. Как он подчеркивает ее мягкую кошачью грацию? — Вы привели меня сюда, — сказала Беренис. В словах ее прозвучал и едва уловимый вызов и признание себя побежденной. Я прочла вечерние газеты и подумала, что, быть может, и в самом деле я нужна вам. «Сейчас. Вы хотите сказать?» — начал Као Вут и умолк. «Глаза его загорелись. Да. Я согласна. К тому же, рано или поздно, мне ведь придется расплачиваться с вами». «Беренис!» — воскликнул он с упреком. «Нет-нет, я не то сказала, — поспешно поправилась Беренис. Не сердитесь. Мне кажется, я теперь лучше понимаю вас. Ну, словом, весело добавила она» словно стараясь себя подбодрить, и голос ее зазвенел. — Я теперь сама так хочу. — Менис, это правда? — Разве вы не видите? — спросила она. — Что ж, тогда, — сказал он, улыбаясь, и протягивая к ней руки, и к его изумлению она сделала шаг вперед. — Я сама не понимаю, что со мной. — проговорила она с скороговоркой, приглушенным голосом, с трудом подавляя волнение. — Но я не могла больше оставаться вдали от вас. Мне все казалось, что вы на этот раз можете потерпеть поражение. И если это случится, я хочу, чтобы вы уехали отсюда куда-нибудь, в Лондон или в Париж. В свете нас не поймут, конечно, но теперь я смотрю на все иначе. Беренис. Он нежно гладил ее щеки и волосы. — Нет, повремените еще, и вам придется теперь позабыть о других дамах, иначе я возьму свое слово обратно. — Никто, никто мне теперь не нужен, кроме вас. Вы должны разделить со мной все, что я имею. В ответ Беренис, как странно выглядят мечты, когда они... Притворяются в действительность.